Глава сорок шестая. Дамская комната. Валенсия бежала навстречу мужьям, опережая сопровождавших ее слуг. Может, в голове и промелькнул мысль, что это не по этикету, но страх за любимых гнал вперед, заставляя наплевать на приличие. «Милая, с тобой все хорошо? Ты где была?» Вэриан обнял супругу и поцеловал висок. «Да я в порядке. Вы как? Вас не обижали? Не били?» Она ощупала руками спину Вера. «Да что их шкуром сделалось бы?» Пупс потерся широкой мордой о ногу хозяйки. «Как я рада, что все это было одно большое недоразумение. Пока вас там держали, мы успели с фениксами выполнить задание. Оказывается, нужно было срочно доставить письмо и, дождавшись ответа, отнести его обратно в замок». Валя краснее замолчала. Ей было очень стыдно врать мужьям. «В отдел... я забыла, как он называется». Еще гуще покраснела она. Из одного кабинета сбегли в другой и обратно. «Мы гордимся тобой. Ты с каждым разом все быстрее перемещаешься. Каково же было наше удивление, когда вместо города мы оказались в темнице?» Сразу решили, что это отец Вэриана постарался сбить адрес перемещения, но ошиблись. Думаю, что сейчас стоит ножками покинуть замок. Чтобы загладить вину за произошедшее недоразумение, нам предоставили карету. Она довезет любой конец столицы. Улыбнулся Ульфред. «Дорогой!» Выйдя на свежий воздух, леди-проводник обратилась к Уиллу. «Ты же хотел родных навестить? Я очень даже не против познакомиться с ними. Только для начала давайте посмотрим город. Купим подарки. Сами приоденемся. Сегодня очень удачный день. За скорость нам накинули сверху несколько тысяч. Я права, ты «Да, все записано, учтено и прибрано. Выдам в любой момент». Материализовавшийся феникс потерся клювом о щеку Вали. «Нет, свои деньги ты тратить не будешь. Есть у меня одна мысль. Пока наша любимая жена будет выбирать себе наряды... А как ты знаешь, для мужчин это очень скучный момент. Мы с Вереном сходим по делам. Думаю, что ты даже не успеешь до конца примерить все новинки, как мы вернемся». Ульфред подмигнул другу и толкнул его в плечо. «О, да, не заметишь, как вернемся», — подтвердил тот. Валенсия удивленно посмотрела на мужчину, поняла, что любимая оборотни ничего то не договаривают, и про себя решила, что обязательно выяснит, куда это ягуары решили без нее пойти. Конечно, она их не подозревала и не ревновала, но и беспокоиться, что они попадут в неприятности, ей тоже не хотелось. И мысленно кивнув сама себе, перевела разговор в тихое русло. «Чувствуете этот нежный цветочный аромат? Тут так красиво!» «Представляю, сколько усилий тратят садовники, чтобы засадить такую площадь цветами!» Валенсия глубоко вздохнула и зажмурилась. «Это магия, малышка! Даже мы, хоть и учились на боевом факультете, и то немного умеем управлять природой. Смотри!» Вэриан щелкнул пальцами, и перед девушкой сверху посыпались маленькие белые лепестки цветов. Ульфред улыбнулся и тоже щелкнул пальцами. К лепесткам прибавились блестки. Настроение Валенсии улучшалось с каждой секундой. Она завороженно смотрела, как красивые блестки возникают из воздуха и, кружась, опускаются на ее руки. «Девчонки! Везде одинаковые!» — тихо засмеялся Вэр. Не зря учился таким фокусом. Оказавшись в центре города, Валенсия вдруг резко захотела есть. Конечно, она промолчала, что сыта и вряд ли сможет проглотить хоть один кусочек. но ей нужно было поговорить со своим фамильярами с глазу на глаз, пока мужья не ушли по делам. — Вы пока выбирайте, а я в дамскую комнату. Носик попудрить, — сообщила конспираторша и удалилась. Проверив, что в туалете кроме нее никого нет, девушка стукнула кулаком по деревянной обивке стен и приказала. — А ну, драгоценные мои напарники, выходите из тени, поговорить нужно. Тут же перед лицом хозяйки предстали Тамерлин и Тейсхан, Оба смотрели прямо ей в глаза. «Ни у одного из них нет даже капли раскаяния на их серебристых... клювах... мордах... ох, нет, наверное, головах». Валентина тряхнула головой, отгоняя ненужные мысли. «Так, я смотрю, вы не считаете себя виноватыми. Почему вы скрывали от меня такие важные подробности моей жизни?» «Договор. Вы мне договором не прикрывайтесь. Неужели после того, что между нами было, вы не могли меня предупредить?» Девушка грубо перебила Тейсхана. И даже после этих слов фениксы не повесили понуро Клювы, а смотрели прямо и гордо. «Валенсия, на кону намного больше жизни, чем ты можешь подумать, и я сейчас не про своих родных. Давай поговорим в более тихой обстановке. Все же туалет ресторана — неподходящее место для серьезных разговоров». «Хорошо, Тамерлин, я тебя услышала. Тогда вопрос, не касающийся нас с вами. Куда собрались мои мужья? На какие такие заработки?» И не стоит молчать, сейчас вас точно никто договором не связывает. Валенсия, если мы тебе скажем, то ты начнешь плакать и уговаривать их не идти. Тейс-хан, Тем, ты сейчас понимаешь, что она с тебя уже не слезет, даже если не скажешь. Склюет мозг мужьям. Так, Валенсия постучала по краю умывальника ноготком. У меня два варианта, один из них неприличный, его озвучивать не буду. А вот второй... Кивните, если это подпольные бои оборотней. Глаза девушки расширились, и она сдаила дыхание, ожидая ответа. Фениксы одновременно кивнули головами, подтверждая ее догадку.